«Давай, давай!» а Вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут «довольно». Теперь голос его стал другим. Преисподняя утроба бесплодная земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит «довольно». Но Соломон мог бы добавить сюда еще одну вещь.